Глава 18. Уход. Всю ночь там спал крепко-крепко, даже снов не видел. А потом вдруг проснулся и, широко раскрыв глаза, подумал. Пора. Никанор тихо посапывал во сне. Осторожно, чтобы не разбудить брата, там застелил свое место, потом взял кусочек бересты и тоненькой палочкой нацарапал на нем записку для Никанора. Дописав, он огляделся, ища, куда бы ее пристроить, так, чтобы тот заметил. «Вот сюда», — решил он, положил бересту сверху желтой подушечки с лосиком и тихонько выскользнул из детского гнезда. На улице еще накрапывал дождь, но уже редко, устало, только-только светало. Из мглы выплывали мокрые, потрепанные вишни, край Матвеевой избы и куст черноплодной рябины уже красневший первыми осенними листиками. Там скинул на плечи рюкзачок. Ну, нечего тянуть. «Вперед!» — сказал себе мышонок и зашагал к околице. Трава была мокрая, и, дойдя до околицы, там весь вымок. Ему стало зябко, но он, не останавливаясь, решительно шел вперед. Пока мышонок поднимался в деревенскую гору, дождь совсем стих. От быстрой ходьбы... Он согрелся и даже запыхался, рюкзачок оказался все же увесистый. Было еще очень рано, и вся деревня спала. Там миновал дом бабы Тони и хлев козы Майки, потом дом дяди Володи, где жил пес Полкан, потом старую церковь и дом Дарьи Петровны. Ему хотелось остановиться, подумать и вспомнить, Вспомнить всех тех, с кем он подружился здесь, и все, что пережил в своей родной деревне. Но он все шел и шел, вперед и вверх. Потому что мышонок там понимал, если он остановится, если задумается, то не уйдет, не сможет. Слишком сильно он любил Лунева и его обитателей. Ему было трудно уходить. Мышонок там уже был на самой вершине холма, Он почти вышел из деревни, когда издалека снизу донесся еле слышный крик Там! Там! Мышонок узнал этот голос и обернулся. А Никонор этой ночью спал плохо. Он то и дело просыпался, прислушивался к дыханию брата, к шуму дождя, поливавшего сад. Куда он пойдет в такую непогоду? Сонно думал Никонор. Конечно, не пойдет. Значит, еще денек вместе побудем. Еще денек. Под утро он наконец уснул крепко. А когда проснулся, там в гнезде уже не было. Никанор вскочил и опрометью бросился из норы. Утренний сад стоял тихий, мокрый, и никаких звуков в нем не было, только шорох падающих капель. Иногда шорох был сбивчивый то тут, то там. А когда пролетал ветерок, шорох густел, из деревьев в траву ссыпался целый ливень. Кругом было пасмурно и пусто. Капли падали, а в голове у мышонка в такт им стучало «Ушел, ушел, ушел». Никонор побежал как околице. Он добежал до края участка и весь мокрый остановился, глядя вверх по холму, туда, куда уходила деревенская дорога. Дорога петляла среди исп вверх и вверх, и, выкатившись на вершину, серой лентой скрывалась за холмом. Никанор все стоял и все смотрел. Иногда он утирал глаза лапкой. Ему мешали капли. То ли слезы, то ли дождь. Вдруг там, на перекате, совсем вдали, на дороге появилось что-то маленькое, красное. «Рюкзак», — сообразил Никанор, и, сложив лапки рупором, изо всех сил закричал «Там! Там!» Фигурка на холме остановилась, и мышонку показалось, что брат машет ему лапой. Он тоже замахал лапами обеими сразу, чтобы было виднее. «До свидания!» — долетела с холма. Никанор хотел крикнуть в ответ, он уже набрал воздуха, Но тут сзади послышался звучный голос. «В добрый путь!» Это был папа. Он подошел к Никанору и положил ему на плечи теплые лапы. А потом еще две лапы, поменьше, обхватили и крепко обняли мышонка. Он задрал голову и увидал улыбающуюся мордочку мамы. «Он ведь вернется?» — спросил Никанор. «Обязательно!» — сказала мама. «Пойдемте завтракать!» Никанор снова посмотрел на холм. Там уже не было. Выглянуло солнце, и на вершине холма посреди дороги, как зеркало, засияло лужа. «Пойдем», — сказал папа, беря Никанора за лапку. После завтрака Никанор заглянул в детское гнездо. В торопях он позабыл застелить свое место, как положено, и теперь собирался это сделать. На полу валялась его смятая подстилочка, а на аккуратно застеленном месте тама, сверху желтой подушки с лосиком, Никонор увидел кусочек бересты. Мышонок взял его в лапы и, запинаясь с трудом, прочитал. «Приветик! Жди писем! Твой брат там!» А внизу была нацарапана веселая мышиная рожица. Деревня Яропольцы. Лето 2019 года.